На тайну жизни, где б хотя намек, В ночных скитаниях, где хоть огонек под колесом, В неугасимой пытке сгорают души, Где же хоть дымок?